Глава пятьдесят девятая Дождь теперь лил, как из ведра барабани по макушкам деревьев и превращая глинистую тропинку в белое пенистое месиво. Гремел гром, вспышки молнии освещали Барбару, болтавшуюся на суке с открытыми глазами. Ее шею под подбородком перерезала веревка, на которую нависали складки кожи. Мос пытался залезть на дерево, но из-за ливни это было нелегко. — Хватит, спускайся! — велела Эрика, перекрикивая шум дождя. — Поздно! Она мертва! Эдик к Питерсону и вызывайте подмогу, я останусь здесь! — Уверены, и босс! — тоже крикнула Мосс, чтобы ее голос не потонул в реве ливня. — Да, иди! Мосс крыл за деревьями. Эрика стала и ждать. Она вышагивала взад-вперед, хлюпая по грязи, и ей было все равно, что она насквозь промокла. Голова гудела от разных мыслей, Чем глубже она копала в этом деле, тем сложнее она остановилась. Ураган, казалось, бушевал прямо у нее над головой. Дождь шумел, в воздухе трещали электрические разряды. Эрике пришлось укрыться под деревом, стволом отгородившейся от трупа. Левень постепенно затихал, ураган двинулся дальше. Пытаясь поймать телефоном сигнал, Эрика услышала бой сирены. А вдалеке на тропинке появился полицейский автомобиль. Машина медленно ехала к ней, колёсами вспенивая полузатопленную землю. Из нее выбрались двое молодых полицейских. Эрика пошла им навстречу, держа в вытянутой перед собой руке раскрытые удостоверения. Полицейские посмотрели на труп Барбары. «Вы ничего здесь не трогали? Нужно оцепить место происшествия», — сказал один из них. «Она покончила с собой», — сообщил Эрика. «До этого была с нами». Прошло несколько часов, прежде чем Эрике, Мосс и Петерсону разрешили покинуть место происшествия. Поскольку Барбара была включена в программу защиты свидетелей, это существенно усложняло задачу установления ее новой личности. Сумерки сгущались, когда они ехали назад в Лондон. Эрика с Мосс рассказали Питерсону все, что успели выяснить. «То есть этот Игорь Кучеров, причастен к гибели Андрея, трех девушек из Восточной Европы и Айви?» — подытожил Питерсон. И еще той девушке, которую он убил в доме Барбары. Той, что он вынес в спортивной сумке. Его за это арестовали, предали суду, но сведений о нем нет ни в одной из наших систем и баз данных. «О нем нет сведений, как о Джорджи Митчелли, сказал Эрика. Словно по сигналу зашипела и запикала рация на связь вышел Крейн. «Босс, мы нашли адрес Игоря Кучерова в базе данных муниципальной налоговой инспекции. Он живет в Килберне, ему 37 лет. Румынско-русского происхождения женат, дом на имя жены Ребекки Кучеровой. У них пятилетний сын». «Боже», вздохнула Мосс. «Давно он женат?» спросил Эрика. «Десять лет», ответил Крейн. «Трудовая деятельность. Он руководит компанией по ландшафтному дизайну и обслуживанию садов». Числится директором, но сама компания записана на имя жены. Мы как раз проверяем по базам данных, имел ли он контракты в тех районах, где были обнаружены трупы девушек. Пауза Хотите, чтобы мы его задержали? спросил Крейн. Эрика глянула на светящийся циферблат на приборной панели в шестой час вечера. Мы должны быть в Лондоне часа через два, сказал Питерсон, прочитав ее мысли. Нет. Пока не задерживайте. Мне нужно подготовиться для встречи с ним. Организуйте наружку у его дома. Да так, чтобы он не заметил, что за ним следят. И глаз с него не спускайте. Есть, босс. Мы будем в Луишем Роу через пару часов. Тем временем постарайтесь выяснить о нем все, что можно. Банковские счета, электронная почта, компании, которыми он владеет, банкротство. Соберите информацию о его жене, полные сведения. Наверняка все, что он хочет скрыть, зарегистрировано на нее, и попытайтесь установить новое имя Барбары Кардашовой. Теперь, когда ее нет живых, это сделать должно быть легче. Мы уже над этим работаем, сказал Крейн и спросил. Сами вы как? Мы слышали, она повесилась чуть ли не у вас на глазах. С нами все нормально, ответила Эрика. Все, конец связи. Сосредоточьтесь на Игоре Кучерове. За окнами машины было черным-черно. Поля и болота, через которые тянулась дорога, тонули в темноте. На небе ни луны, ни звезд, Даже световая реклама попадалась редко. Они видели лишь небольшой участок шоссе впереди, озаряемый фарми автомобиля. Эрике не терпелось уехать как можно дальше от унылых, низинных болот, от того места, где повесилась Барбара. Она мечтала поскорее оказаться в городе, Где всюду высятся здания, стоят шумы, гам, ощущается ход времени. Эрика опустила зеркало над пассажирским креслом. Оно осветилось. Она увидела грязь на своем лице. На нее смотрело омываемое сиянием отражение Питерсона, который сидел на заднем сиденье. — К трупам трудно привыкнуть, правда, босс? — произнес он. — Да, — согласилась Эрика. Она вытерла салфеткой грязь и подняла зеркало, погрузив салон в темноту. Остаток пути они проехали в молчании, берегли силы для предстоящего вечера.